Глава 19 Дёрнувшись, лифт замирает, и двери открываются. Перед нами оказывается комната из бетона, в одной из стен которой установлен воздушный шлюз космического класса. Он округлый, и попасть в него можно через поблескивающие на свету стальные двери, которые, как жалюзи, открываются от центра. А над ними красной краской написано «Мойка» и «Обдув». Вся комната пропахла хлоркой. Тот же резкий запах, которым пахло мыло в школе-интернате. Я выхожу следом за Лиабеном из лифта, И подхожу к столу, стоящему у шлюза. Рядом с ним по стойке смирно вытянулся охранник в зеркальных очках и черной униформе с золотыми рогами картекса на груди. Лябенс слегка ухмыляется охраннику. Мы гости доктора Крика. Иследуем забронированным комнатам. Приоритет Альфа, код 13. Он бросает на меня взгляд. Это означает, что мы VIP-персоны. Охранник кивает. Да, сэр, ваша заявка получена и одобрена, но мне нужно просканировать ваши личные вещи и оружие. Пока Лябенс снимает кобру Охранник поворачивается ко мне. «В мойку и обдув не допускаются взрывчатые вещества, мэм. Мы должны положить ваши вещи в вакуумный шлюз». «У меня нет взрывчатки». «Снимай ремни рюкзака», — говорю я. «В нем генкит и папины папки с документами. И мне совершенно не хочется потерять что-то из этого». «Сканеры в лифте обнаружили, что у вас с собой генкит, мэм», — объявляет охранник. «Согласно коду 13, вы можете оставить его в своем распоряжении», но его не разрешено проносить через воздушные шлюзы. Если он взорвётся во время обработки, то стекло шлюза разрушится, потому что оно очень чувствительно к давлению, и все гражданские уровни окажутся заблокированы. Я пристально смотрю на него. Генкит сложно взорвать. В него вшит определённый алгоритм самоуничтожения, чтобы не допустить попадания к посторонним людям. Но даже в этом случае требуется приложить немало усилий, чтобы и правда его взорвать. От большинства моделей просто потянется чёрный дымок. Придётся запустить на нём вредоносный код, чтобы такой генкит, как у меня, воспламенился и взорвался. Я подумываю объяснить это охраннику, но Леобен поворачивается ко мне и качает головой. «Просто отдаем это, Агата. Тебе обязательно его вернут». Он кладет свою кобуру на прилавок, а следом опускает туда пистолет из-за пояса и нож, который достал из сапога. Засунув руки в карманы, он достает пачку, жвачки, зажигалку и кусок проволоки, которую, как мне кажется, он использует вместо удавки. Если охранник удивлен то никак этого не показывает, а молча перекладывает арсенал Лиобена в пластиковый лоток и заталкивает его в отверстие за стальным люком в стене. Я неохотно передаю ему свой рюкзак, и он отправляет его следом, а затем достает из кармана черную сканирующую палочку. «Проверка панелей». Лиобен вытягивает руку. Пять черных лейлиний змеятся из его панели, переплетаясь с татуировками. Охранник проводит сканером по предплечью Лиобена, и на рукоятке загорается зеленый индикатор. «Все чисто. Ваша панель, мэм». Я протягиваю перевязанную руку. «Она была повреждена и теперь не функционирует. Мне нужно ее заменить». Охранник проводит сканером по моей руке, а затем и второй раз. Похоже, она восстановится в самое ближайшее время. На рукоятке загорается зеленый светодиод, и охранник отступает. Он проводит рукой по сенсору на стене, после чего шлюз открывается. «Все чисто. Добро пожаловать в хоумстейк». «Что? Что значит «чисто»?» спрашиваю я, уставившись на свою руку. Это значит «заткнись и заходи». Лябен хватает меня за руку и ведёт к шлюзу. В этой крошечной комнатушке достаточно места для нас двоих. В ней металлическая решётка на полу и огромное вентиляционное отверстие в потолке. Дверь закрывается, и теперь нас освещают только тусклые огоньки, встроенные в пол. «Что означал тот зелёный индикатор?» — спрашиваю я. «Что твой отец нашёл способ обмануть наши системы и пропустить нестандартные технологии?» «О, — выдыхаю я. Понятно». «Какой коммуникатор у тебя стоит?» «Базовая модель. КАС-40 Лайн. Он почти ни к чему не подключается». «Зато его легко настроить», — говорит Леобен. «Он мог установить в него зеркало». Я перевожу взгляд на него. «Ты умеешь кодировать?» Он закатывает глаза. «Думаешь, я просто солдат с симпатичной мордашкой? Я ни черта не понимаю в кодах ДНК, зато довольно неплохо разбираюсь в панелях и модулях». Я поднимаю одну бровь. «Тогда ты должен знать, что ни одно зеркало не будет работать на КАС-40». «Поэтому в нём можно использовать лишь отражённый сигнал». «Ах», — говорит он, откинув голову назад. «Конечно. Это же старая школа. Как мило». Он смотрит вниз и встречается со мной взглядом. На секунду его выражение лица смягчается, но затем Лябен отводит глаза. С потолка доносится механический голос. «Начинается цикл воздушной очистки». В вентиляционном отверстии над нами раскрываются створки, и ледяной воздух опрушивается на нас с такой силой, что меня прижимает к стене. я зажмуриваюсь И закрываю лицо руками, ожидая, наверное, целую вечность, пока вентиляционное отверстие закроется. Комнату вновь заполняет голос. «Воздух очищен. Вирусных частиц не обнаружено». «Мог бы предупредить меня». С трудом выговариваю я из-за стучащих от холода зубов. Леобен пожимает плечами. «Тогда было бы не так весело». Обхватив себя руками, я свирепо посмотрю на него, когда стена рядом с нами отъезжает в сторону. За ней оказывается длинный шестиугольный коридор, в конце контора выведнеется еще одна круглая дверь. Стены коридора из гладкого бетона, но усеяны крошечными распрыскивателями. На полу еще одна металлическая решетка, а в воздухе стоит резкий запах дезинфицирующего средства, от которого слезятся глаза. «Пожалуйста, пройдите во второй шлюз». Желудок сжимается. «Предполагаю, это та часть, которую здесь называют мойкой». «Ты права», — подтверждает Леобен и подталкивает меня вперёд. Дверь с шипением захлопывается за нами, обдав напоследок холодным воздухом, а решётка под ногами начинает дрожать. «Не хочешь меня ни о чём предупредить?» спрашиваю я. Лябен смотрит на меня с улыбкой на лице. «К этому не нужно готовиться, Агата. Но, возможно, тебе стоит закрыть глаза. Я следую его совету. И тут же слышу гул, который становится всё громче, пока от него не содрогается весь коридор. Тысячи крошечных струй ледяной жидкости бьют по моему телу а воздух наполняется резким ароматом ванили. Я задерживаю дыхание, но в рот попадает немного этой горькой жидкости, поэтому закрываю лицо руками и начинаю кашлять. Через несколько секунд гул прекращается, и я втягиваю воздух, ощущая, как жжет от него мои пазухи. «Пожалуйста, не открывайте глаза. Второй этап почти завершён «Почти завершён шиплю я, и, открыв глаза, вижу, как к нам несется воздушный вихрь. Он напоминает горизонтальный смерч, такой сильный, что я еле удерживаюсь на ногах. Поэтому Леобену приходится схватить меня за руку, чтобы удержать в вертикальном положении. Ещё несколько секунд мокрые волосы бьют меня по лицу и попадают в рот, а затем над нами что-то щёлкает, и ураган исчезает так же внезапно, как и появился. Третья и последняя стальная дверь открывается с шипением. «Спасибо», Спасибо" — произносит механический голос. «Добро пожаловать в хоумстейк!» «Теперь я понимаю, почему Дакс жаловался на воздушные шлюзы», — говорю я. Леобен усмехается и ведет меня через дверь в другую бетонную комнату с несколькими дверями у дальней стены. «Ты забавно выглядишь», — говорит он, встряхивая руками и разбрызгивая по стенам дезинфицирующее средство. С его одеждой стекает жидкость, но ткань, скорее всего, влагозащитная, потому что его майка выглядит сухой. Даже синие полосы под глазами не размазались, что заставляет меня задуматься, нарисованы ли они, или это какой-то мастерски закодированный алгоритм пигментации. Мой рюкзак лежит на поцарапанном стальном столе вместе со снаряжением Лиабена. Он надевает кобуру на плечи и раскладывает по своим местам оружие. готова увидеть гражданские уровни? Я киваю, стараясь сдержать дрожь. Глаза горят, одно ухо ничего не слышит, спутанные пряди прилипли к лицу, но я готова. Последние два года меня не раз охватывал интерес, как это место выглядит изнутри. Мне очень хочется узнать, от чего оберегал меня папа. Я натягиваю рюкзак и откидываю волосы с лица. «Я готова, пошли». Леобен проводит меня через одну из дверей к грузовому лифту. Он качается из стороны в сторону, стонет, а затем почти целую вечность опускается вниз. Когда он, наконец, вздрагивает останавливается, я слышу шум, доносящийся из-за дверей. И почему-то у меня так сжимается грудь, что трудно дышать. Двери открываются, и я готовлюсь увидеть бетонные стены и ряды камер. Но оказываюсь посреди улицы. Здесь растут цветы и деревья, и ярко-зелёная трава. Между кафе, магазинами и красивыми каменными зданиями вьются мощные дорожки. Я понимаю, что над нами потолок и толще земли, но когда поднимаю глаза, то вижу ясное лазурное небо. По улице прогуливаются семьи, одетые в синюю одежду. На некоторых — спецодежда, а на некоторых — футболки с логотипом картекса спереди. В кафе, расположенном напротив лифта, люди сидят на диванах и пьют что-то похожее на кофе из белых кружек. Пока взрослые обедают, передавая друг другу тарелки с едой, Дети визжа бегают между столиками и играют. И теперь я понимаю, почему те, кто отправился в Холмстейк, никогда отсюда не возвращались. Это место не тюрьма для них, а чёртов рай! Леобен берёт меня за локоть и выводит из лифта. Но теперь он не сжимает мою руку так сильно. Должно быть, он понял, в каком я шоке. «Ты в порядке, Агата?» Я молча киваю и продолжаю разглядывать людей. Мне хватает одного взгляда, чтобы понять, что никто из них не убивал ради получения иммунитета. Никто не терял себя в темных глубинах гнева. Они никогда не голодали зимой и не прятались от одичалых. Они никогда не видели плачущего ребенка с синяками на коже, который через мгновение взрывался посреди улицы. Они попали в холмстейк, как только он открылся, и все это время попивали здесь кофе и ели кексы. Ради чего я медленно умирала изнутри? Потому что папа сказал мне так поступить? Потому что он утверждал, что картекс — зло? Вот только папка с фотографией Коул оказалась мне большим злом. По толпе разливается тишина. Головы медленно поворачиваются в нашу сторону, и вскоре уже все смотрят на меня. Я вижу ужас на их лицах. И обрывки их разговоров эхом разносятся по округе. «Новая прибывшая. Обычный ребёнок. Посмотри, какая она худая. Не могу поверить, что она прожила на поверхности так долго». Интересно, что она делала, чтобы выжить? Я прячу грязные руки в рукава. Вдруг понимаю, какой меня видит эта толпа. Испощренным шрамами, грязным уродцем, чудовищем, кем-то, кто убивал, чтобы выжить, вместо того, чтобы отправиться сюда. Почему папа просил меня держаться подальше от этого? «Хочешь поесть или чего-нибудь еще?» — спрашивает Леобен. Я качаю головой, продолжая осматривать толпу. Я могла бы жить здесь. Но он заставил меня пообещать держаться от этого подальше. Он никогда не пытался связаться со мной, хотя мог бы сказать. Леобен прищуривается. «Я убивала людей», — шепчу я дрожащим голосом. «Я не хотела этого, но он сказал. Он сказал мне держаться отсюда подальше». «Ух, чёрт возьми», — бормочет Леобен и потирает рукой лицо. «Пошли, Агата, давай убираться отсюда». Он обнимает меня за плечи и ведёт в какое-то здание. «Мы там так долго блуждаем по разным коридорам, что я совершенно теряюсь в пространстве. Лишь понимаю, что мы в каком-то жилом комплексе. Из коридора ведут белые, пронумерованные, воздухонепринесаемые двери. Большая часть из них закрыта но через остальные мне удается рассмотреть, как выглядят комнаты внутри. Они крошечные, с кроватями, которые прячутся в стену, с кухонными столами, к которым прикреплены струйные варочные плиты, кое-где виднеются стопки грязной посуды. Я вижу парня, примерно моего возраста, развалившегося на кресле-мешке и просматривающего фильмы «Веер». Когда мы проходим мимо, он фыркает от смеха. И от этого звука я вздрагиваю, как от удара. Всё, что я вижу здесь, каждое улыбающееся лицо, причиняет мне невероятную боль. Как папа мог заставить меня пообещать держаться подальше от этого? Леобен подводит меня к одной из открытых комнат. Дакс забронировал нам два номера, хотя мы недолго здесь пробудем. Это числится за тобой, Коулом. Тут ты найдешь все, что тебе может понадобиться. Мы с Даксом будем в комнате напротив. Думаю, ты захочешь принять душ и отдохнуть, прежде чем мы уедем. Я захожу внутрь и осматриваюсь. В дальнем углу стоит двухъярусная кровать с занавесками, которые, если их закрыть, Создают хоть какое-то уединение. У двери стоит раскладной диван, а напротив оборудована кухня, и виднеется крошечная ванная комната. Всё довольно маленькое, и здесь тесновато, но зато есть кровать и вода. И мне бы хватило этого, чтобы быть счастливой. Лябен топчется у порога, словно ему неуютно. Думаю, мы были не единственными, с кем Лаклон облажался, и мне бы ни за что не хотелось, чтобы он был моим отцом. Кол придёт сюда, как только отчитается у руководства. Обхватив себя руками, я киваю и с трудом сглатываю ком, который нарастает в горле. Больше не сказав ни слова, Леобен уходит и захлопывает за собой дверь. И только тогда я, наконец, позволяю себе сломаться.